Глава 10 ⁇ Темное прошлое. Посреди густой клубящейся тьмы вспыхнула крохотная светящаяся точка. Она стремительно приближалась и увеличилась, превращаясь в небольшую освещенную каменистую площадку, посреди которой стояла фигура, одетая в серый балахон. Из тьмы к ней тянулись десятки рук. С костлявых пальцев свисали обрывки гнилой плоти, слышалось глухое утробное рычание, но фигуру это нисколько не смущало. Она ждала, ждала, когда вокруг нее соберется побольше тварей, когда первая из них рискнет выйти на свет. И этот момент настал. Одна из костлявых рук рванулась вперед, а вслед за ней на площадку вывалился и облепленный кусками гнилой плоти скелет. Он двигался неуклюже. Движения были рваными и дерганными, будто им управлял какой-то кукловод, дергая за ниточки. Скелет поднял руку. В тусклых лучах света блеснуло лезвие короткого ножа. Фигура, закутанная в балахон, пришла в движение. Она вскинула руки, расположив ладони друг напротив друга. Между ними загорелся крохотный фиолетово-белый огонек. Нежить остановилась. Замерла на месте, уставившись на мага, творившего заклинание. Лишь на миг. Затем огонек, горевший между ладоней колдуна, погас. Он пошатнулся и устало опустил руки. Нежить, предвкушая скорую трапезу, подалась вперед. Сделала шаг и вновь замерла на месте. Ноги скелетов начала охватывать фиолетово-белое пламя. Нежить завыла. Начала метаться, пытаясь сбить с себя огонь, но он лишь сильнее вгрызался в их кости, перемалывая их в белую, едва различимую пыль. Спустя несколько секунд всё было кончено. Маг опустился на колени, пытаясь отдышаться, а видение начало меркнуть, растворяться в густой клубящейся тьме. На мгновение вокруг не осталось ничего, лишь мрак и густая непроницаемая тишина, но длилось это недолго. Первым появился тихий, едва различимый стук, будто бы хлопала до ветру открытая ставня, Затем я почувствовал собачий холод, окутавший меня тяжелым плотным коконом и запустивший свои скрюченные ледяные пальцы под одежду. Некоторое время туман в голове и слабость, разлившаяся по всему телу, боролись с ним, не давая мне прийти в себя, но долго сопротивляться морозу они не могли. Свеча на столе давно прогорела и погасла. За окном стояла глубокая ночь. Открытые ставни хлопали на холодном зимнем ветру. Книга лежала рядом. На открытой странице был виден круг из странных символов. Раньше я видел в них лишь странные, пусть и красивые закорючки. Теперь же эта вязь обрела смысл. Изучено новое заклинание. Изгнание младшей нежити. Уничтожает всю неразумную нежить в радиусе определенным магам. Внимание! Заклинание может привести к перерасходу магических сил, так что действуйте крайне аккуратно. Последствия могут быть необратимы. Тут же оповестила меня система. Я с трудом встал, держась за стену, подошел к окну и захлопнул ставни. Затем снова сел и уставился на пол прямо перед собой. Ветер успел забросить в окно несколько горстей сухого колючего снега, и теперь он медленно таял, пропитывая холодной водой старые рассохшиеся доски. Голова гудела, мир перед глазами то и дело плыл, грозясь вновь провалиться в густую холодную тьму. Но ржавые шестеренки мыслей уже начали свое неторопливое движение, пускай и с заметным трудом. Младшая нежить, судя по тому, что я успел вычитать в гримуаре, это примитивные и довольно слабые создания — Уровень интеллекта у них равен в лучшем случае животному, и тот только у Трупоедовый Ортрингов, остальные же руководствуются самыми примитивными инстинктами. Наши ночные гости, судя по всему, тоже были из таких, иначе бы на них не сработало заклинание, которое кастанула Айлен. Вот только они отнюдь не были похожи на тупых животных. Слишком уж хорошо была спланирована атака. «Дождались бури, опробовали психологическую атаку, прощупали нашу оборону, вломились во внутренний двор, а когда поняли, что проигрывают, ушли, не оставив следов, чтобы мы не смогли понять, с чем именно имеем дело. Как-то это слишком круто для животных. Выходит, что этими нападениями кто-то руководит, и варианта тут может быть всего два». Либо это какой-то колдун, увлекающийся черной магией, либо это высшая нежить. Вот только какого хрена нужно от нас, что от тому, что другому, решительно непонятно. Я встал, захлопнул книгу и убрал ее обратно в сумку. Честно говоря, толку от потраченного времени получилось немного, Заклинание я использовать вряд ли смогу в ближайшее время, иначе просто рискую стать еще одним овощем, как Ацельмори Айлен, а понимание от того, что за этими атаками стоит кто-то разумный, ровным счетом ничего не дает. То, что здесь побуянило что-то наделенное пускай и извращенным, но все же разумом, нам было известно и без того: простые животные или гниющие агрессивные ходячие пеньки, не стали бы целенаправленно осквернять землю и возводить проклятые алтари. Более того, они бы просто не смогли это сделать, мозгов бы не хватило. Я вышел в коридор и прикрыл за собой дверь. Сейчас мне хотелось лишь одного – горячей похлебки и отдыха возле пышущего жара мочега. Большая часть людей уже спала. Бодрствовали лишь Штур, Бьянка, Бернард и несколько хромовников, неторопливо сооружавших свой алтарь в дальнем конце комнаты. Здоровяк со своей женой сидели, обнявшись возле камина. Сидели и молча смотрели на пляшущие язычки пламени. Девушка прижимала к груди кота. Капитан же склонился над разложенной на столе картой. Похоже, разведчики без дела все-таки не сидели. Но, как успехи!» – поинтересовался Бернард, не отрываясь от изучения испещренного мелкими пометками пергамента. «Так себе!» – бросил я, усаживаясь напротив него и наслаждаясь обжигающим теплом, которым был пропитан весь первый этаж старого дома. После той холодрыги, в которой мне довелось проваляться остаток вечера и часть ночи, ничего лучше и быть не могло. Только миски горячей похлебки не хватало для полного счастья. Ничего толком не узнал. «Совсем?» В голосе капитана прозвучали разочарованные нотки. Он явно рассчитывал на куда более существенный результат. «Ну, кое-что все-таки удалось узнать», — покачал головой я. «Но боюсь, что это нам мало поможет». «Излагай!» — безапелляционно отрезал Бернард. М да было бы что излагать!» С другой стороны, в нашем деле каждая мелочь может оказаться решающей, и тот факт, что я не понял, куда можно применить добытые сведения, отнюдь не значит, что это не поймут другие. «В общем и целом, мы пока что столкнулись с нападением младшей нежити», – кивнул я, но судя по тому, как она была организована, ей управлял кто-то вполне разумный. В лучшем случае это был враждебный колдун. Тогда ему понадобится немало времени, чтобы восстановить силы для повторной атаки, да и успокоить ублюдка будет намного проще. В худшем случае мы имеем дело с высшей нежитью, а по сравнению с ней даже Девалон может оказаться божьим одуванчиком. И чего можно ожидать от той самой высшей нежити? Понятия не имею, пожал плечами я». Об этом в книжке написано не было, а вживую мне как-то сталкиваться не доводилось. И слава богам, честно говоря, не думаю, что пережил бы эту встречу. Конечно, в привычном нам понимании слова «пережил». «Понятно», — покачал головой капитан. «Действительно ничего конкретного. Хотя кое-что все-таки ясно. Раз атаки ведутся одним или группой таких умников, «Значит, достаточно просто их всех уничтожить, чтобы прекратить эти набеги». «Но не только это», — хмыкнул я. «Этот умник, когда нападал на нас, явно не ожидал встретить организованного отпора, в том числе и магического. И если он действительно наделен разумом, то логично будет предположить, что в следующий раз он или выведет против нас более серьезные силы, или изменит тактику». «Об этом я тоже подумал», – кивнул Бернард. «Нам надо добраться до него раньше, чем он сможет нащупать наши слабые места. Мои разведчики уже занимаются этим». Капитан пододвинул ко мне грубо нарисованную карту местности и указал пальцем на треугольники, явно обозначавшие горный хребет, располагавшийся совсем недалеко от деревни. «Вот, смотри». «Здесь мои парни обнаружили целую сеть подземных пещер. Когда-то это были штольни-шахты, в которые добывали железную руду, но, судя по их виду, они уже лет десять как заброшены». «И явно не просто так», — продолжил я мысль за Бернарда. «Либо там закончилась руда, что очень маловероятно, гора-то большая, либо там что-то поселилось». Что-то, что напугало местных до усрачки и навсегда отвадило их от тех штуллин. «Но не убило», – продолжил капитан. «По крайней мере, эти десять лет деревня оставалась нетронутой. Местные даже новую шахту начали копать подальше от старой, дабы не беспокоить того, кто в ней обитает». Бернард ткнул пальцем в карту чуть восточнее метки, обозначавшей наше село. Вот тут располагается новая выработка. Надо будет поинтересоваться у кузнеца, что заставило людей бросить старую шахту, покачал головой я. Сдается мне, он нам что-то не договаривает, и за всем происходящим здесь стоит какая-то довольно темная история, куда более мрачная, чем внезапное нападение тварей. Ну да, хмыкнул Бернард. В конце концов, и у него должна быть какая-то причина, но этим мы еще успеем заняться, когда они отдохнут и придут в себя. Что-нибудь еще важное произошло, пока я там наверху валялся? «По большому счету, ничего существенного», – покачал головой капитан. «Начали восстанавливать честокол, Как сказал тур, копать замерзшую землю – то еще сраное удовольствие». Так что работы могут затянуться на неделю, не меньше. Перетащили сюда почти все запасы местного травника. Так что с лекарствами у нас теперь проблем быть не должно. Хуже обстоят дела с едой и корбом для скота. Сено и зерно, которое местные запасали, оказалось гнилым. У наших разведчиков сложилось такое впечатление, что его кто-то испортил специально. Причем совсем недавно. Запасов жратвы и заготовок на зиму у местных тоже оказалось совсем немного. Похоже, год выдался голодным, и они не успели запасти много. Даже не знаю, каким образом они собирались пережить зиму. «Либо здешние запасы тоже подчистили еще до нас», – возразил я. «Наверняка хотели забрать и овес, но не смогли унести, а потому просто испортили, чтобы он больше никому не достался». «Да уж», — задумчиво протянул Бернард, пододвигая к себе кружку с водой. «И впрямь все это похоже на умышленный саботаж. Кто-то очень не хотел, чтобы мы дожили до весны». «Мы или другие путники», — возразил я, глядя на испечренную пометками карту. Разобрать что-то на ней было довольно сложно. Обозначения у разведчиков были довольно специфические. Какие-то крестики, палочки, полоски... «Да уж, черт ногу сломит. А с другой стороны, в полевых условиях довольно трудно изобразить что-то более вменяемое. Не думаю, что ждали именно нас. Ну и в конце концов, причина может быть куда банальнее. Стрик упоминал какие-то горные кланы. Их люди вполне могли заметить покинутую деревню и обчистить ее еще до нашего появления». «Так или иначе», – хмыкнул капитан, – «проблему с продовольствием придется как-то решать. Скорее всего, нужно будет отправить экспедиции в другие близлежащие деревни, чтобы они поискали припасы там. К тому же придется выделить несколько человек, чтобы они занялись охотой. Это, конечно, опасно, но без мяса и теплых шкур нам перезимовать тоже будет непросто». «Дерьмо!» Внезапно раздался голос Вернона из противоположного конца комнаты, где лежали раненые. «Ёбанное, сраное дерьмо!» «Что у тебя там произошло?» Бернард уселся в полоборота и выжидающе уставился на лекаря. «Латран умер!» – покачал головой парень, поднимаясь с и, вытирая руки тряпкой, на которой виднелись пятна засохшей крови. Так и не смог прийти в себя после того, как тварь располосовала ему горло. «Да уж, хреново, конечно. Нас стало еще на одного человека меньше. Опять потери мать их. Трое человек из тридцати, и это только за первое сражение, которое для врага наверняка было лишь разведкой и боем. Что будет, когда он приведет сюда более серьезные силы, страшно представить». «Понятно», – мрачно обронил Бернард, – «утром вынесем за околицу. Сейчас туда идти слишком опасно. А пока, Альрик, Финн, отнесите тела наверх и уложите в одну из комнат, пока он вонять не начал». «Ни за какую околицу мы его не понесем», – внезапно подал голос Делерин. Как оказалось, рыцарь только делал вид, что крепко спал, а на деле же внимательно слушал наш разговор». Похороним здесь, по всем правилам и обычаям, как боги завещали. «Ты хочешь потратить кучу времени и сил на то, чтобы выдолбить ему могилу в промерзшей земле?» — поинтересовался я. «Сил, которые отчаянно нужны на работах по восстановлению частокола?» «Я не оставлю его на растерзание волкам», — безапелляционно возразил Дельрин. «Мы похороним его, как подобает». И если этот чистокол настолько важен, то ты мог бы и сам выйти сегодня и помочь нам его возводить, а не сидеть там наверху, читая богохульные книжки. Возразить было нечего, да и спорить, откровенно говоря, не хотелось. Фанатик он и есть фанатик. Ничего ты ему не докажешь, как ни старайся. Потому я просто махнул рукой, встал и пошел к своему лежаку, сооруженному из соломы и елового лапника». День выдался трудным и, на удивление, долгим. Да и завтрашний явно не будет легче. Надо отдохнуть. Но сон не шел. Я ворочался сбоку бок, пытаясь отогнать от себя мрачные мысли. Вот только эти заразы лезли с упорством на мух, почуявших свежее дерьмо. Похоже, что в этот раз мы вляпались по полной программе». Влезли в говно по макушку, и чем больше пытаемся барахтаться, тем сильнее в нем увязаем. Буквально за пару дней пребывания тут мы потеряли пятерых человек, двое из которых были весьма опытными магами. Кроме того, какие-то засранцы нас фактически оставили без фуража для скота и без припасов на зиму. Через шесть дней будет всенощница, и мало того, что я последний, кто может хоть как-то противостоять обозленным духом, так я еще и в душе не... <кхем> не... понимаю, как это делать. Конечно, можно будет попробовать долбануть их заклинанием изгнания младшей нежити, но мне как-то совсем не улыбается перспектива превратиться в еще один магический овощ». Еще немного поворочившись, я пододвинулся к стене, усился поудобнее и вновь достал гримуар Бенны. Раз уж Дельрину все равно известно о книге, то и нет особого смысла скрываться, читая ее. Но проводить обряды и тренировать заклинания все равно лучше в тайне от него. Так, на всякий случай, да и чтоб не раздражать храмовника в лишний раз. Старые истрепанные страницы были исписаны странными закорючками. То тут, то там попадались любопытные рисунки, изображавшие то тело человека, то вылезающую из могилы нежить. Иногда взгляд цеплялся за наиболее интересные моменты, вроде способа привязки души умершего к его разложившемуся телу или ритуала по материализации ранее бестересного духа, Но, как я не пытался сосредоточиться, смысл написанного ускользал от меня. Голова была занята совершенно другими вопросами. Промучившись минут 10, я закрыл книгу и убрал ее в сумку. Встал и неторопливо побрел к выходу. Может, хоть свежий воздух немного прочистит мозги и приведет меня в чувство, а то после изучения заклинания голову как будто набили ватой. Мороз тут же постарался запустить свои ледяные пальцы под плотно запахнутый тяжелый плащ, но холод действительно подействовал отрезвляюще. В голове прояснилось, а мрачные мысли немного приразжали свою парализующую хватку. «В конце концов, мы все еще живы, мы все еще можем сражаться, а значит, не все потеряно». Как говорил один великий, но безымянный персонаж, «Не зря я тут вон сколько неба копчу и я, и друганы мои!» Хе-хе! Немного поболтавшись по внутреннему двору, я подошел к повозке, закрывавшей пролом в частоколе. Делать все равно нечего, так почему бы лишний раз не осмотреть округу? Молча кивнув дозорному, сидящему у противоположного борта телеги и наблюдающего за деревней в полглаза, Я еще раз тряхнул головой, выбрасывая из нее остатки ваты, перемешанной с мрачными мыслями, и окинул село взглядом. И замер на месте, словно вкопанный, стараясь не шевелиться и не дышать, рука сама собой потянулась к мечу, из за ближайшей избы за мной внимательно следили два фиолетово-белых огня.